Фёкла Круглова, поселок городского типа, Октябрьский, Гомельская область. Я лежала, лежала, да и думаю. Пойду я в Рудню, там же у меня знакомые, может, меня кто спрячет, может, там живые люди остались. Поднялась я. чтобы где кот, или какой воробей, или хотя бы что на свете, Все. Такая тишина, такая. А может, я только одна в целом мире осталась. Потому думаю, пускай эти немцы или пристрелят меня, или что. Потому что как я теперь буду жить одна на свете? А дальше думаю, пойду я в Рудню. Ни немцев, никого нет. Уже все уехали отсюда из октября. Подожгли и уехали. Только я пришла, под какой-то подошла сарайчик, и там маленькая хата с краю. И стою, слышу крик такой крик там что боже милый какой крик а они уже с того конца взяли и оттуда гонят уже на этот конец под совхоз я стою под этим сарайчиком а дальше думаю гляну что они там делают что такой крик только я голову торг из за угла а немец как раз посмотрел сюда да он ко мне летит а, -а, -а, -а, -а как стал меня прикладом полный рот крови я уже возьму вот так эту кровь выгребу руками ох чтобы хоть дохнуть а дальше давай нас поставили привезли ящика поставили на ящик пулемет на скрыню что бульбу возит придет в тухату немец вытолкает каких значит души три четыре пять сколько он оттуда вытолкает кто же это хочет идти под расстрел Ну, мать и это забирает своих, семью вот обхватит и падает, потому что они кричат «Падайте!» Мать своих детей, какая там есть родня, обнимутся и падают, а они из пулемета строчат. Я до последнего сзади стоял, не выходила, а? А все видят, глядят в окно, говорят «Вон, моя дочь горит, и внучка горит!» И вы подумайте, чтобы кто заплакал?